470 семидесятая. Матерь Агни-йоги. Обременение обстоятельствами усиливается. Огорчение противодействия тоже. И оставлены всеми, и темно вокруг. А свет, который внутри, и рост, которого невозможно заметить, невидимо, но явно для нас увеличивается в силе своей, и наступают моменты, когда сияние его можно увидеть с открытыми глазами. Это знак очень добрый. Рос света видим ибо тонок процесс и сокрыт, но результаты время от времени становятся возможным уже наблюдать. Так, несмотря ни на что, то, ради чего живем и страдаем, неотрицаемо видимо, уявляет себя.